Глава 14. Рабелла проводила мужа растерянным взглядом. «Не переживайте, он скоро вернётся». Мистер Лингейт подошёл к ней. «Не думаю, что уб...» «Тот, кто это сделал, поджидает Макса». Девушка покачала головой. «Вы не понимаете мне...» «Я...» Она вздохнула, решаясь. «Наверное, я вам кажусь крайне неуравновешенной особой». «Просто очень напуганной» галантно уверил Берти. «Что, в общем-то, одно и то же», — слабо улыбнулась Рабелла. «Женщина, которую можно напугать простым упоминанием об убийстве. Не все спокойно относятся к смерти, тем более насильственной». «Да». Рабелла задумчиво рассматривала карты, брушенные на стол. «Эту партию Максимилиан бы выиграл». «Возможно. Мне кажется, что он поддавался вам». Берти Прихрамовой обошёл стол, чтобы собрать карты. «Вы хорошо знаете брата?» «Да, в отличие от остальных, у нас с ним небольшая разница в возрасте, так что...» Он пожал плечами. Рабелла внимательно посмотрела настоящего перед ней мужчину, гадая, может ли открыться ему. «Знаете, я...» Она, наконец, решилась. «Скажите, вы тоже считаете, что свадьба со мной для вашего брата — наименьшая из зол?» берти не смог сдержать удивленного восклицания откуда он нахмурился вы подслушивали нет вернее да подслушивала но я не выходила из спальни девушка опустила голову это все мои способности умение слушать сквозь стены усмехнулся берти полезный дар не всегда часто слышишь о себе то что не стоило бы знать а еще «Я полагаю, что вчера ночью я видела убийцу». Рабелла торопливо пересказала события ночи. Берти слушал очень внимательно. «Почему вы не рассказали это Максу утром?» — поинтересовался он. «До этого все мои способности ограничивались стенами дома, в котором я находилась, и я. Я подумала, что это сон». «Поэтому вы хотели осмотреть Роксвелл Хаус?» «Да». «В таком случае...» — Берти потянулся за колокольчиком, которым вызывали слуг. «Почему бы нам не сделать это? Но ведь ваш брат просил меня позаботиться о вас. Верно», — кивнул Альберт. Он уехал вместе с констеблем. Следовательно, его экипаж стоит в конюшне. И нам никто не запрещал отправиться на прогулку. Да, но Макс прямо сказал, что не желает, чтобы кто-то из нас наносил визиты Роксвеллам. Арабелла всё ещё не понимала, куда клонит собеседник. «Разумеется. Но если мы просто встретим Александра Роксова, и он пригласит нас, то мы не сможем отказаться, это будет невежливо». «Вопрос только, встретим ли мы его», — заметила Арабелла. «Этого мы не узнаем, если останемся здесь. Но если несколько раз проехаться мимо его дома, вполне возможно, он увидит и пригласит нас к себе. Так как, миледи?» Берти весело подмигнул. Девушка невольно улыбнулась. Брат мужа нравился ей всё больше, к тому же она не могла сидеть на одном месте. «В любом случае прогулка нам не помешает», — решилась она. «И зовите меня Арабелла». «Конечно». Опасения, что приказ капитана Линдгейта может встретить возражения со стороны конюха, оказались напрасными. Леон хоть и нахмурился, но поспешил исполнить распоряжение брата-хозяина. «Только не гоните сильно» напутствовал он, передавая вожжи. «Интересно, когда я так делал?» — оскорбился Альберт. Конюх в ответ только хмыкнул и отошёл, позволяя лошадям тронуться. Путь к Роксвелл-хаусу пролегал через деревню, и Берти пришлось придержать коней. Рабелла была даже рада этому. В прошлый свой визит сюда она была слишком издёргана, чтобы оценить простую красоту домов, стены которых, сложены из дикого камня, были увиты розами. В центре деревни возвышалась знакомая часовня. Единственное, что Арабелла запомнила из своего поспешного венчания. «Миледи, добрый день!» — окликнул её кто-то. Покрутив головой, она, наконец, заметила викария, работавшего в саду. «Добрый день!» — кивнула девушка, делая знак Альберту остановить лошадей. «Как поживаете?» «Благодарю прекрасно». Священнослужитель перевёл взгляд на её спутника и чуть приподнял брови, выражая изумление. «Вы знакомы с капитаном Линдгейтом?» «С капитаном?» В голосе Викария послышалось осуждение. «Альберт — брат моего мужа», — сухо пояснила Арабелла, прекрасно понимая, на что он намекает. «Берти Викарий. Она замялась, понимая, что забыла имя священнослужителя. Викарий Элспит», — подсказал тот. «Простите я. Вы были слишком взволнованы в нашу первую встречу». Понимающе кивнул он. «Извините, я не подаю руку, она вся в земле. Ничего страшного, рад знакомству», — беззаботно отозвался Берти. Хотя в глазах капитана не было и талики веселья. Взаимно. Взгляды скрестились. «Думаю, нам пора». Арабелла попыталась разрядить ситуацию. Маркис не любит, когда его лошади застаиваются. «Похвальное усердие следовать желаниям мужа, миледи» кротко произнёс викарий. «Надеюсь, маркиз окажет честь своим присутствием на воскресной службе». «Непременно. Всего доброго». Берти тронул коней, и они поехали дальше. Уже у самого края деревни девушка обернулась. Викарий всё ещё стоял у ограды, смотря им вслед. Заметив, что Арабелла наблюдает за ним, священнослужитель вздрогнул и поспешил вернуться к клумбам с розами. «Не очень приятный человек этот викарий». Берти прервал затянувшееся молчание. «Он вам не понравился?» «Он довольно скользкий». «Ну...» Рабелла вспомнила, с какой лёгкостью Маркиз получил разрешение на венчание. «Его приход небогат. Тогда тем более он должен насыпать ваш путь лепестками роз, а не осуждать. С чего вы решили, что он осуждает меня?» «Это видно в его взгляде. Он был явно не в восторге, увидев нас». Только когда вы представили меня, он смутился, словно мысленно уже заклеймил, как грешников. «Альберт, вы слишком строго судите», — Рабелла с укором покачала головой. «Что должен был подумать бедняга в виде меня в компании бравого офицера? Тем более именно он венчал нас с вашим братом несколько дней назад. Что у вашего мужа могут быть родственники. К тому же мы с Максом очень похожи», — проворчал капитан, немного смягчившись. А это и есть Роксвелл Хаус. Кончиком бича он указал на огромное здание, своей архитектурой неуловимо напоминавшее храмы и замки трёхсотлетней давности. Правда, тёмные стены украшали ряды окон, а затейливые остроконечные башенки, возвышавшиеся по бокам, не могли служить надёжной защитой. Да, Рабелла попробовала сообразить, бывала ли она раньше в этом доме или ощущение уже виденного пришло из-за её сна, но безрезультатно. «Для начала проедем мимо», — предложил Берти, уловив тень сомнений на лице спутницы. Пытаясь сосредоточиться на воспоминаниях, девушка только кивнула в ответ. Плану не удалось осуществиться. Как только они свернули вдоль фасада, Александр Роксвел показался у ограды, примыкавшей к одному из флигелей особняка. При виде сидящих в экипаже незваных гостей он расплылся в улыбке. «Мисс Лейсли. Ох, простите, миледи, никак не могу привыкнуть называть вас новым именем. Ничего страшного, со временем это придёт». арабелла не удержалась от сарказма. Тихий смешок подсказал, что её спутник оценил фразу, а вот Роксвелл ничего не заметил. «Капитан Лингейт не ожидал увидеть вас здесь, ещё и в такой компании». Он широко улыбнулся. «Может быть, вы всё-таки окажете мне честь и выпейте чаю? Никакого официального визита, просто так, по старой дружбе». Рабелла переглянулась с Берти, делая вид, что размышляет над приглашением. «Почему бы и нет?» — наконец произнесла она, пожимая плечами. «Прекрасно, я позову конюха, чтобы он позаботился о лошадях». Александр быстрым шагом направился к дому. Внутри Роксвел хаус оказался таким же вычурным. Холл с огромным камином, над которым висели алые стяги, напоминал рыцарский зал. Сходство усиливали и доспехи, стоявшие по обе стороны от мраморной лестницы. Рабелла с интересом рассматривала их, пока хозяин дома отдавал распоряжение слугам. «Подайте чаю в малиновую гостиную». «Желаете выпить?» — последний адресовалась Берти. Тот покачал головой. В другой раз. «Жаль». Александр провёл их в комнату, стены которой были затянуты кроваво-красным шёлком. А на стенах развешаны картины с изображением батальных сцен. «Прошу». Рабелла присела на самый край кресла. В этой комнате она чувствовала себя крайне неуютно. «У вас интересный особняк», — начал Альберт, выждав, пока слуги расставят чашки. «Говорят, он старый». «Нагло врут», — рассмеялся Александр. «Ваша светлость, видите, я начинаю привыкать так обращаться к вам. Могу я попросить вас исполнить роль хозяйки и разлить чай?» «Конечно», — кивнула Арабелла. «Роксвилл-хаус, конечно, внесён в путеводители нашего края, но, скорее, как причудо архитектора». «Вот как». «Да, когда-то здесь был замок, но мой дед, вечно ему память, потратил половину состояния, чтобы снести старые развалины и построить этот мавзолей». Он даже не дожил до окончания строительства. «И что, от замка ничего не осталось?» — поинтересовалась Арабелла. вы Александр развёл руками. «Разве что пара полуразрушенных подземелий». Рука девушки дрогнула, и она пролила чай на платье. «Простите». Арабелла потянулась за салфеткой. «Ох!» — Роксвелл сразу же вскочил с места. «Вы не ошпарились?» «Нет», — она покачала головой. Но была бы вам признательна, если бы вы приказали горничной проводить меня в комнату, чтобы я могла привести платье в порядок. Разумеется. Александр позвонил в колокольчик. «А, Джон, скажите Эбби, пусть отведёт Миледи Дювиль в гостевую спальню и поможет высушить платье». «Я не задержусь», — пообещала Арабелла недоуменно хмурившемуся капитану. Вслед за горничной она проследовала в одну из комнат второго этажа. «Чем могу помочь Миледи?» — обратилась к ней служанка. «Дело не только в чае. Не могла бы ты мне помочь, как женщина женщине?» Она смущенно потопилась. Эбби секунду смотрела на неё, потом понимание озарило её лицо. «Да, миледи, конечно, я принесу чистую ткань». «Благодарю». Оставшись одна, Арабелла подошла к окну и прислонилась лбом к стеклу, погружаясь в лёгкий транс. Звуки расплылись, а потом усилились. Стали слышны пересуды слуг, звяканье посуды шороху угля, которые как раз высыпали в ящик. На секунду, прежде чем попробовать заставить разум проникнуть в подземелье, Рабелла прислушалась к тому, что происходило в гостиной. «Не знаю, не знаю», — говорил Роксвел. «Эти катакомбы нагоняют страх. Говорят, там бродят души тех, кто был замурован в стенах». «Что за глупости?» — фыркнул его собеседник. «Впрочем, вы никогда не отличались храбростью». «Зато ваша отвага, граничащая с безрассудством, хорошо известна». «Не спорю, поэтому, если хотите, я прогуляюсь с вами там, чтобы вы убедились, что призраков не существует». «Нет-нет», — запротестовал хозяин дома. «Это очень опасно. И даже не из-за привидений. Подземелья в таком состоянии, что в любой момент могут обрушиться. А мне не хотелось бы потом объяснять вашему брату, что стало причиной вашей гибели». Рабелла усмехнулась и попыталась услышать то, что происходит в подвалах. Ни звука воды, ни стона ветра. Тишина, прерываемая только мышиной возней. «Вот, держите». Голос служанки заставил её прервать транс. «А?» Она судорожно вдохнула воздух и закашлялась. «Ух, спасибо». Взяв ткань и отказавшись от помощи, она выставила Эбби за дверь. Быстро привела себя в порядок, насколько это было возможно и вернулась в гостиную. Выждав положенное время, она встала, давая понять, что визит закончен. «Итак, подземелья всё-таки существуют», задумчиво произнёс Берти, когда они, миновав деревню, направлялись домой. «Да, но нам вряд ли удастся когда-нибудь попасть туда», вздохнула Арабелла. «Вам не удалось услышать?» «Увы, только мыши. А увидеть?» Девушка покачала головой. До вчерашнего вечера я никогда не видела, что происходит за стенами. Жаль. Берти подстегнул коней и сосредоточился на дороге.